Глава 49 девятая Дейрдре «Может, дождёмся копов?» — предложила я. «Дождись», — ответил отец решительно. «Ты и так сегодня едва не погибла один раз». «Я сам». «Сейчас», — ответила я. «Я с тобой». Мы снова перешли дорогу и двинулись по подъездной дорожке к дому. Сломанная косточка у меня болела, как проклятая. Фары в машине Тео всё ещё горели. А на трёх ступеньках крыльца и на деревянных половицах у двери дома виднелись следы крови. Отец толкнул парадную дверь, но она была заперта. «Попробуем зайти сзади», — сказал он. У меня зазвонил телефон, но я решила не обращать на него внимания и пошла за дом. Дверь на террасу оказалась открыта, порванная сетка трепыхалась на ветру. Дверь в дом была не заперта. Мы вошли в прихожую. Направо была кухня, где на столе плавилось недоеденное мороженое Тедди. Налево — гостиная с большим камином. Рядом с ней невысокая ступенька вела к потайной двери, сливавшейся с деревянными панелями стен. Наверное, за ней был ход в пристройку, возможно, наверх. «Никаких следов крови!» — прошептала я. Мы прокрались в переднюю. Вот там весь пол был в красном. Кровавая дорожка заканчивалась у закрытой двери в коридор. Мы остановились, прислушиваясь. За дверью было тихо. «Там подвал», — прошептал отец. «Нам нужно оружие», — сказала я. «Нужно поторопиться». Отец вытащил что-то из кармана и начал ковыряться в замке, а я бросилась на кухню и схватила самый большой нож, который нашла. Когда вернулась в переднюю, отец уже открыл замок. «Почему ты никогда не показывал мне, как это делается?» — прошептала я. «А то у тебя проблем не хватало в детстве». И он приоткрыл дверь. Внутри было тихо, только раздавался какой-то странный скрип. Отец распахнул дверь, и мы почувствовали запах, сырой, землистый, с явной металлической ноткой. «Кровь», — сразу догадалась я. В нас до сих пор никто не выстрелил. Хороший знак. Что-то зашуршало в темноте. Послышался слабый стон. Там кто-то живой, сказал отец. И мы стали спускаться по слабо освещенной лестнице. К потолку цепями был подвешен какой-то человек. «Тео!» — позвала я. И он застонал. Отец нашарил на стене выключатель и зажег свет. Тео был весь в крови. Лицо, торс, ноги и даже босые ступни. Если он был жив, то едва-едва. Надо его снять, сказала я. Но отец застыл на месте и показал на пол. Там лежал Бен. Рот разинут, глаза остекленели, из горла вырван кусок.